Глава 15. Слово Идальга. На следующий день после штурма фермы Рафлезия Артем получил приглашение мэра отобедать с ним в домашней обстановке. С одной стороны, приглашение как нельзя кстати. Неплохо бы получить разнообразную полезную информацию из первых рук. В частности, когда будет заседание Кабильда, на котором рассмотрят права Артема на бесхозные фермы. И кто еще может на них претендовать? С другой стороны, мэр обязательно поинтересуется былой жизнью личного гвардейца, где учился, с кем служил, кто был его командиром и так далее. Что ответить? Но делать нечего. Придется рискнуть. Отказаться от такого приглашения вверх глупости. Решив, что как-нибудь выкрутиться, Артем велел оседлать хулигана и в сопровождении пятерки лакбы отправился на званый обед. При проезде по городу парень понял, что стал местной знаменитостью. Каждый встречный горожанин провожал его долгим задумчивым взглядом а дети так и просто тыкали в него пальцами. Мажордом встретил Артема на крыльце дома и проводил во внутренние покои. Негры присели на корточки в тени у фасада, держа оружие наготове Парень и сам, прежде чем войти, проверил оружие. Подсыпал свежего пороха на полки пистолетов. «Добро пожаловать, сеньор Донарвайс. Прошу следовать за мной. Вас ждут в личном кабинете». Интерьер сиял роскошью барокко. Лестница из розового гранита, стеновые панели из розового дерева, А выше, на фоне желтого шелка, картины из истории освоения Америки. Впрочем, чиновники никогда и нигде не бедствовали, тем более в этом крошечном городке, живущем за счет транзита металлов и специй. Мэр встретил гостя у дверей, дружески обнял и усадил за кофейный столик. «Что вы предпочтете, де Нарваяс? Кофе или чай? Мне с Аказией прислали два мешка зерен из новой гранады. Чудесный вкус и аромат». Только там, на высокогорных плантациях, кофе достигает истинного качества. Хм, а чай! Чай у вас откуда? Артем решил слегка потролить мэра. Из Китая. Прежде чем попасть в мои закрома, он пересек Тихий океан. О, это очень интересная история! Пару лет назад один из ваших родственников, сеньор де привел караван из самого Шанхая. Генеральным грузом был драгоценный фарфор из запретного города на сумму в несколько миллионов золотых пистолей. Говорят, что этот фарфор ваш дядюшка взял на шпагу. Вы, сеньор Донарвайс, очень сильно напомнили мне ту историю. Та же решительность, та же безжалостность к врагам». Произнося это, мэр не отрывал взгляда от лица Артема, словно отслеживая его реакцию. «А чай? При чем тут чай?» – усмехнулся Артем, внутренне напрягаясь. «Не так давно, во время массовой казни, мэр не видел его в упор». А сейчас и какого-то дядюшку вспомнил и комплимент подкинул. «Ах, чай!» Показалось, или мэра реально отпустило. Он перестал таращиться на парня, расслабился, откинулся на спинку кресла. Среди груза было несколько мешков довольно странного вида. Содержимое решили считать чаем. Хотя на чайные листья это не было похоже вообще. Так что вы выберете? Чашечку кофе, пожалуй. Не стал рисковать со странным содержимым Артем. «Два кофе и мармелаты зайвы с грецким орехом», — приказал мажордому мэр. «Интересный обед. Или сейчас начнется затяжная беседа на тему неведомых родственников?» Артем нервно заерзал, оглянулся по сторонам и ляпнул первое, что пришло в голову. «Мне понравились ваши панели из розового дерева». «Что? Панели?» «Ну да, панели, панели», — рассеянно ответил мэр, явно пытаясь нащупать новую линию разговора раз история об императорском фарфоре не произвела на визави никакого внешнего эффекта. «Вы знаете, безумно дорогое удовольствие». «Разве?» – искренне удивился гость. «В здешних лесах каждое третье дерево, или розовое, или красное. Остальные относятся к бальсе или благородному бокауту. Будто не знаете, что сначала дерево увозят в метрополию, а сюда привозят уже как мебель или панели». Недовольно поморщился мэр. Артем насторожился еще больше. Градоначальник явно готовится к неприятному разговору, а досужий вопрос сбил с мысли. «Представьте себе, не знаю», – как можно спокойнее ответил парень. «В прежней жизни подобные вопросы меня не интересовали. Мне хватало других способов э, развлечения». «Вот и доразвлекались», – принимая услуги чашку кофе жестко, – сказал мэр. «Отправились в ссылку с одной сумкой и тощим кошельком. Можно подумать, что прочие приехали исключительно по протекции». Не остался в долгу Артем. Причина моего появления в въеха вас не касается. В кабинете градоначальника повисла тишина. Лишь изредка тихонько тренькали кофейные чашки, да серебряные ложечки звякали о блюдце с мармеладом. Но вот мэру надоело играть в молчанку, и он спросил. «Зачем вы здесь? Власть? Женщины? Деньги?» Пропагандируя религию, мораль или долг перед королевством, люди на самом деле поклоняются лишь золоту. «Могу я спросить, к чему ведет ваш вопрос?» Наслаждаясь давно забытым вкусом натурального мармелада, небрежно поинтересовался Артем. «К раскрытию вашего характера», — серьезно ответил мэр. «Я пытаюсь вас понять». Понять, видите ли, захотелось. «А зачем?» «Выяснить, за каким чертом Артем появился в этой глухой провинции и портит получение прибыли уважаемым людям?» «Я оказался здесь случайно. С равной долей вероятности мог высадиться в любом другом городе Новой Испании». С улыбкой сказал чистую правду Артем. «Вы сильная личность, способны в трудную минуту стать непобедимым храбрецом, сконцентрировать свои душевные силы и повести за собой других». Разглядывая на донышке чашки кофейную гущу, задумчиво произнес мэр. «Не преувеличивайте мои достоинства. Никогда не замечал за собой стремление взобраться на башню с флагом и шпагой», ответил Артем, раздумывая, куда несет мэра. «Сколько вам потребовалось времени для расправы с бандитскими шайками?» Мэр подался через стол и в упор посмотрел на своего гостя. «За неделю вы прибрали к рукам три фермы и перебили все местные бандитские шайки». «Четыре фермы», — с усмешкой поправил Артем. «Вчера я очистил от разбойников Рафлезию, которую мне передал ее истинный владелец Хуан Гила. «Уже четыре», — мэр на пару секунд опешил. «Но ведь на Рафлезию претендовали». «Семья Демезис?» — Артем всем телом наклонился к мэру, буравя его глазами. Городоначальник в страхе отшатнулся. «Но я успел раньше. К тому же у меня на руках заверенная нотариусом купчая Все чин по чину. Дата, подпись, печать. Хрен вы у меня ее отнимете». Мэр призадумался. В отличие от гостя, являющегося пришельцем из будущего, он прекрасно знал возможности семейства Денарвайес. Например, больше 200 лет назад, получив рапорт Колумба об открытии Индии, король отправился с инспекцией Панфилио Денарвайеса, сына своего лучшего друга. Прекрасно снаряженная экспедиция на лучших кораблях Испании основала колонию на острове Куба. Второй распредок сидящего за кофейным столиком хлыща отправился в Новый Свет с указанием проследить за экспедицией Кортеса. И силой своего авторитета вынудил конкистадора вернуться в Толедо. Покоритель ацтеков покорно сдал в казну все добытые трофеи, получив взамен титул маркиза. В своей последней экспедиции Панфилио де Нарвайес высадился во Флориде, пересек горы Палачи и дошел до Миссисипи. Став губернатором открытых земель, он начал беспощадную войну с нидерландскими пиратами и героически погиб в морском сражении вместе с кораблем. Все это в далеком прошлом. Но и в настоящее время семейство денарвайс процветает за счет золотых приисков и по-прежнему стоит за правым плечом короля. Любого другого высокородного нахала мэр без лишних разговоров выгнал бы из города, но этого трогать нельзя. Мадрид не простит подобного самоуправства. Когда ему доложили о прибытии отпрыска из рода Денарвайес, Мэр поспешил в порт. Хочешь, не хочешь, а таких людей необходимо привечать, иначе в микс летишь с тепленького местечка. Дальше произошло невероятное. Молодой человек прошел мимо, даже не глянув в сторону градоначальника Тоже потерпит подобное пренебрежение. Тем более со стороны изгнанника. Мало того, дворянин демонстративно шел без шпаги. Это имело всего одно объяснение. Артемас Денарвайс явно намекал на скорое возвращение в столицу. Ведь он легко мог переметнуться к императору священной Римской империи, где был бы обласкан и возвышен особенно сейчас, когда Каталония присоединилась к врагам Испании. Но нет. Демонстрируя всем окружающим показное смирение, а вернее откровенное высокомерие, молодой офицерик буквально кричал «Ссылка для него, представителя древнего аристократического рода, полная ерунда, отсидится годик в глуши и вернется в Искорилл к балам и турнирам». Но уж нет. Мэр никогда не прощал оскорблений. Приказ расправиться с прибывшим хлыщом был отдан в тот же час. К вечеру он даже заготовил письмо в Мадрид с соболезнованиями. В связи с посягательствами на честь сеньоры Джоозетты Виноза сеньор Артемос Донарвайес был вызван на дуэль и убит другом сеньора Виноза. Если бы мэр мог предвидеть последствия, доселе надежные партнеры были вырезаны, словно молочные поросята. А торжество викария. Он читал молитву с таким видом, Словно к столбу привязали самого мэра. Разгром шайки шнурка заставил городской совет решиться на крайние меры. Торговые дома признали необходимым отчислить часть прибыли, лишь бы отправить опасного конкурента куда подальше. В руках мэра тихонько звякнул фарфоровый колокольчик. Тотчас вошел мажордом со шпагой на алой бархатной подушке. «Властью данным не вице-королем Новой Испании, его высочеством Хосе Сармиенто, Валадаресом, графом де Монтесума» «Возвращаю вам символ чести и благородства испанского идальга», – торжественно сказал мэр. Получая шпагу, Артем густо покраснел. Только сейчас он осознал допущенную ошибку. Не мог настоящий дворянин ходить без этого символа, и абордажный палаш не являлся в этом аспекте заменителем шпаги. Он был просто оружием, а шпага служила важнейшим атрибутом. Однако внимательный взгляд на шпагу заставил насторожиться. Артем не особо разбирался в древнем оружии, но смог понять – Грубая шлифовка изумрудов и алеповатые золотые накладки на ножных и перевязи выглядели откровенным самопалом, хотя обилие золота и драгоценных камней было достойно рук хорошего мастера из Толеда. Значит, это изделие сляпали здесь, на коленке, с единственной целью пустить Артему пыль в глаза. Тем временем мэр перевел дух и завершил с пафосом. «Своими деяниями вы заслужили доверие жителей Пуэрто-Вьехо». Городской совет принял решение финансировать экспедицию под вашим командованием. Эти слова городоначальника означали только одно. Артему явно намекали на нежелательность дальнейшего пребывания в Пуэрто-Вьеха. Парень небрежно повесил шпагу на спинку кресла и усмехнулся. «Благодарю за подарок. И городскому совету спасибо за честь. Но я не собираюсь покидать ваш гостеприимный городок». «Почему?» – растерянно спросил мэр. «Гвардейцы из влиятельного рода прекрасно владеют оружием, с явным талантом в организации боевых действий, и вдруг отказывается. Он с пеленок должен грезить победами над врагом. «Мне и здесь хорошо», – серьезным видом ответил Артем. «Фермы обещают хорошую прибыль, а я еще и плантации ванили хочу заложить. Мои люди приступили к строительству лесопилки. Скоро заложим баркасы для рыбаков. Что еще надо? В Испании многие и дальго могут только мечтать о такой жизни». Мэр откровенно завис. «Какой неожиданный пассаж!» Никто из членов городского совета не сомневался в успехе задуманной акции. Спор шел только о размере финансовых затрат. «А тут на тебе. Мне и здесь хорошо». Мэр принялся расписывать радужные перспективы. Поход вверх по рекам Алабама или Четахучи приведет к колоссальному обогащению. В горах Апалачи полным-полно золота. К тому же там уже обосновались представители семейства Донарвайес, и Дону Артемусу будет на кого опереться. Или можно отправиться на юг Криу де жанейро Ведь португальцы в попытке захватить Мадрид сосредоточили все силы в Европе, и колонии остались абсолютно беззащитными. Пламенная речь мэра выглядела не только неубедительной, она показалась смешной. С наличными военными силами Артема, полусотни бойцов, соваться куда-то, где все уже давным-давно поделено, уважаемыми людьми, чистое самоубийство. Вместе с тем предложение мэра надо принять. Чисто формально, конечно. Иначе есть большая вероятность встретиться с профессиональным киллером типа «Шнурка» и никакая охрана не поможет. Предлагаю поговорить прямо, без лишних реверанцев. Артем небрежно сбросил шпагу на пол и поудобнее устроился в кресле. Я взбаламутил спокойную жизнь уважаемых людей и поломал им планы. Моей вины в этом нет и не может быть. Более того, ваши люди меня подталкивали к столкновению с лесными поселенцами. При последних словах лицо мэра сразу разгладилось. Он оценил мягкую формулировку в отношении бандитов. Разговор на чистоту дает больше возможностей для достижения взаимовыгодного соглашения, поэтому городоначальник сразу задал главный вопрос. «Вы согласны покинуть Пуэрто-Вьехо?» «Лично меня здесь ничего не держит», – доброжелательно улыбнулся Артем. «За исключением маленького нюансика. Полученные в наследство фермы дают стабильный доход». «Мы компенсируем все ваши потери», – торжественно заверил мэр. Но ну уж нет. Артем не собирался безоглядно бросаться в неизвестность. В жизни всегда надо иметь крепкую толовую базу, иначе окажешься даже без разбитого корыта. Буквально лучась с доброжелательностью парень предложил. «Зачем уважаемым людям мои фермы? Пусть они и дальше числятся за мной. В качестве управляющего я оставлю сеньора Дольсе. Он очень грамотный человек и сумеет правильно распорядиться имуществом». «Лудовик Долься ваш управляющий», – удивился мэр. «Да, сеньор Дольсе оказал мне такую честь», – кивнул Артем. Подумав про себя, что совершенно не успевает за событиями, которые организует сидящий перед ним молодой офицерик, мэр деловито осведомился. «Когда вы сможете покинуть город?» «Для начала мне понадобится собственное судно», изображая неспешное размышление, ответил Артем. «Можете забрать нашу визу, оживился городоначальник. «Все равно мы отправляем почту с попутными кораблями». «Хорошо, спасибо», кивнул Артем. «А как быть с экипажем?» «Найдем». «Поможем с наймом», – сказал мэр. «Неплохо», – снова кивнул Артем. «Тогда помогите и с наймом солдат. Соваться куда-то без пары тройки сотен хорошо вооруженных бойцов – чистое самоубийство». «Но это может занять много времени. В Пуэрто-Вьеха просто нет такого количества солдат, даже если собрать всех охранников», – загрустил мэр. «Может, просто возьмете деньгами, а наймете сами в другом месте». «Ага». Приплыву куда-нибудь с десятком пудов золота, имея всего полсотни охраны. Тут-то меня и приветят», – язвительно сказал Артем. «Нет, дорогой мэр, я хочу отплыть из Пуэрто-Вьеха, имея полностью снаряженную экспедицию». «Ладно, это решаемый вопрос», – печально сказал городоначальник. «Напишу несколько писем моим конфидентам. Будут вам солдаты. Что-то еще?» «Да, собственно, все», – пожал плечами Артем, прикидывая, что на найм экипажа и роты солдат Уйдет несколько месяцев, которые можно с пользой потратить на обустройство базы. Я не привередливый. Хотите, чтобы я отсюда убрался? Я уберусь. Слово и Дальго. Но извольте полностью меня экипировать.